Параграф третий. Нарушение динамики мыслительной деятельности. «Признание рефлекторной природы мышления означает признание его как процесса. Об этом писал еще Сечинов, указывая, что мысль имеет определенное начало, течение и конец. Мы не можем в достаточной мере проанализировать внутренние закономерности мышления, исследовать структуру мыслительных операций, с помощью которых происходит отражение объективных свойств предмета, если не проанализируем процессуальную сторону мыслительной деятельности». Использование обобщенных способов решения задач, актуализация адекватных знаний о предметах требует не только сохранности интеллектуальных операций, но и динамики мышления. Рубинштейн неоднократно подчеркивал, что свести мышление к операциональной стороне и не учитывать его процессуальную сторону означает устранить само мышление. Определение мышления как процесса применимо не только к общей теоретической характеристике мышления, но и к каждому отдельному мыслительному акту. Для успешного выполнения интеллектуального акта необходимо выделять адекватные системы связей, отбрасывать побочные, оценивать каждую мыслительную операцию по ходу ее выполнения. Особенности выполнения такой сложной, многоэтапной по своей структуре деятельности составляют ее динамическую характеристику. Как мы указывали выше, одной из особенностей мышления как высшей ступени познания является его опосредованность. Конечно, осуществление этой опосредованности обеспечивается правильной структурой понятий. Познание фактов, скрытых от непосредственного восприятия, возможно тогда, когда человек способен проанализировать, обобщить воспринимаемые факты. Однако, существование этого опосредования, перехода от одних суждений к другим, связано также с наличием более или менее длинной цепи умозаключений. Именно цепь умозаключений, переходящая в рассуждение, является истинным проявлением мышления как процесса. Поэтому при исследовании мышления, его формирования и распада недостаточно ограничиваться одним только анализом образования и распада понятий, одной только характеристикой интеллектуальных операций. Наши исследования, смотрите библиографию 64-ю, показали, что нарушение процесса обобщения является не единственным вариантом нарушения мышления. Более того, часто встречающиеся нарушения мышления не сводятся к распаду понятий. Болезненные состояния мозга приводят чаще всего к динамическим нарушениям мышления. Нарушению динамики мышления посвящено немного работ. Хотя в некоторых психиатрических исследованиях говорится о динамическом характере некоторых нарушений мышления, однако под этим подразумевается их обратимость. Мы уже указывали, что у ряда больных, например, больных с сосудистыми заболеваниями мозга, колебания умственной работоспособности приводили к колебаниям памяти, зависящим не от сложности выполняемой задачи, а от истощаемости корковой нейродинамики больных. Подобные колебания, выступавшие как непоследовательность к суждению, наблюдались и в мыслительной деятельности больных. Лабильность мышления. Характерная особенность этого нарушения заключалась в неустойчивости способа выполнения задания. Уровень обобщения больных в основном не был снижен. Больные правильно обобщали материал. Операции сравнения, переноса не были нарушены. Однако адекватный характер суждений больных, как мы говорили выше, не был устойчивым. Остановимся несколько подробнее на способах действия этих больных при выполнении ими задания – Классификация предметов. Больные легко усваивают инструкцию, применяют способ адекватным условиям решения, начинают раскладывать карточки по обобщенному признаку, но спустя некоторое время оставляют правильный путь решения. Достигая в отдельных случаях высокий уровень обобщения, больные эпизодически сбиваются на пути неправильных случайных сочетаний. Эти колебания носили различный характер. Первое. Очень часто наблюдались чередования обобщенных и конкретно ситуационных сочетаний. Приведем несколько примеров. Больной М. Закрытая травма головного мозга, который начал раскладывать карточки по обобщенным признакам, образуя группы растений, животных, вдруг начинает сомневаться, куда отнести мухомор. «Он же вредный. Отнесу-ка в сторону. Точно так же он не знает, куда отнести жука. Положу его к книге и тетради. Его тоже изучают в школе». После того, как экспериментатор попросил больного работать внимательнее, он несколько растерянно сказал. «Подождите. Да, у меня здесь есть посуда». Растительный мир. Конечно, к нему принадлежит и гриб, безотносительно к тому, вреден он или нет. А жука положу к животному миру. В конце концов, у больного получаются следующие группы. Люди, животные, растения, посуда, мебель, школьные принадлежности и предметы домашнего обихода. Экспериментатор просит объединить некоторые группы. Больной. Людей и животными, да? Растения. Ну а как дальше? Ведь остальное не объединишь. Как же соединить домашний утварь с канцелярскими предметами? Больной заметно устает, наступает легкий тремор рук, потливость. Экспериментатор начинает беседу на тему, не относящуюся к эксперименту. Спустя пять минут больной по просьбе экспериментатора возвращается к работе и тут же самостоятельно правильно и обобщенно ее выполняет. Больная Ша, атеросклероз головного мозга. Правильно выделив группу инструментов, кладет туда же картинку кузнец. Так как он нарисован с молотом в руке и вообще он работает, пользуясь разными инструментами. Следует отметить, что больная выделила до того группу людей. На вопрос экспериментатора «А что у вас в этой группе?» больная отвечает «Здесь люди» и тут же самостоятельно перекладывает кузнеца в группу людей. Приведенные примеры показывают, что в этих случаях колебания умственной деятельности больных проявлялись в чередовании обобщенных и ситуационных решений. Выполнение заданий на уровне обобщенных решений не являлось модусом работы больных. Второе. Ошибки больных состояли также в том, что логические связи подменялись случайными сочетаниями. Так, правильное выполнение задания классификации предметов нарушалось тем, что больные объединяли объекты в одну группу лишь потому, что карточки оказались рядом. Они нередко замечали свои ошибки и исправляли их. Третье. Ошибочные решения больных проявляются в образовании одноименных групп. Больные часто выделяют предметы по правильному общему признаку, но тут же начинают выделять аналогичную по смыслу группу. Так, например, больной мог выделить группу людей, в которую входили – врач, ребенок, уборщица, и тут же выделил еще одну группу людей, куда входили – моряк, лыжник и тому подобное. Остановимся лишь на некоторых из них, часто встречающихся в клинике. Нарушение динамики мышления, выражавшееся в чередовании адекватных и неадекватных решений, не приводило к грубым нарушениям строения мышления. Оно лишь на какой-то отрезок времени искажало правильный ход суждений больных и являлось очевидным нарушением умственной работоспособности больных. В некоторых же случаях нарушение динамики мышления носило более стойкий характер, изменяло само строение мышления. Лабильность мышления наблюдается у больных маниакально-депрессивным психозом, в маниакальной фазе болезни. Маниакальное состояние характеризуется повышенным настроением и самочувствием, психомоторным возбуждением больных. Больные беспрерывно громко говорят, смеются, шутят, сопровождая свою речь живой экспрессивной жестикуляцией и мимикой. Они чрезвычайно отвлекаемы. Каждое новое впечатление, сказанное слово, воспринятый предмет направляет их мысли и представления, которые так быстро сменяют друг друга, что больные не могут регистрировать их в своей речи. Больные не успевают закончить одну мысль, как уже переходят к другой. Иногда они выкрикивают лишь отдельные слова. Характерно, что несмотря на чрезвычайную отвлекаемость и разбросанность мышления, больные в маниакальном состоянии живо наблюдают за происходящим вокруг них, часто поражая своей сообразительностью и тонкостью отдельных замечаний. Как правило, экспериментировать с больными в маниакальном состоянии представляется трудным из-за их резко выраженной отвлекаемости, исключающей фиксацию на экспериментальной ситуации. Экспериментальному исследованию больные поддаются только в разных степенях гипоманиакального состояния, при котором можно отметить некоторые патологические изменения их мыслительной деятельности. Осмысление ситуации, возможности анализа и синтеза у этих больных часто не нарушены, однако выполнение любого экспериментального задания не вызывало определенной стратегии их мышления. Больные не задумываются над вопросом, адресованным к ним, не вникают в смысл задания. Они импульсивно приступают к выполнению. На вопрос, в чем общность и различие между понятиями «стол» и «стул», один из больных со средним образованием отвечает. У них то общее, что у стола и у стола четыре ножки, а разница – у стола спинка есть, у стола нет. При складывании картинок в последовательном порядке, больные такого типа, осмыслив сюжет, раскладывают их в любом порядке. Возникающие ассоциации носят хаотический характер и не отормаживаются. Отдельные слова вызывают новые ассоциации, которые больные тут же высказывают. Любое возникающее представление, любое эмоциональное переживание получают свое отражение в речи больных. Больные сосредоточиваются на экспериментальном задании лишь на короткие промежутки времени. Понимая смысл пословицы, они не могут ее объяснить. Нередко какое-нибудь слово-пословица вызывает цепочку ассоциаций. Иногда больные не объяснив. Пословицы приводят подходящий пример из своей жизни. Последнее напоминает им еще что-нибудь сходное, и мысль больных протекает в случайном направлении. Например, больной К в гипоманиакальном состоянии объяснил пословицу «Не все то золото, что блестит» следующим образом. «Золото — это прекрасные золотые часы, подарил мне брат. Он у меня очень хороший. Когда мы вместе учились, мы ссорились, но потом жили мирно. Брат очень любил театр. Мы видели с ним пьесу и так далее». Хаотичный характер ассоциации помешал правильному объяснению пословицы, слово «золото» сразу повело к целой цепи воспоминаний. Но возможны и другие варианты, когда больные в своем объяснении опускают какое-нибудь звено. Так, например, другая больная сразу поняла смысл этой пословицы и в качестве примера, как потом удалось выяснить, хотела привести случай, когда яблоко на вид хорошее внутри оказалось с червоточиной. Однако больная этого случая не рассказала, а сразу начала говорить. «Яблоки, конечно, бывают червивые. Вот, например, бывают такие сорта яблок, когда этого не подумаешь. У нашей соседки мичуринские яблоки. Конечно, развитие мичуринского учения имеет большое значение. Далее следуют разные воспоминания о знакомых мичуринцах и так далее. Точно так же больной в гипоманиакальном состоянии, выделив группу людей, то есть выполняя задание на уровне правильных обобщений, вдруг увидев картинку кузнец, стал декламировать». «Мы – кузнецы, и друг нам – молод. Люблю старые революционные песни. Песня – наш друг. А есть здесь среди них карточки, напоминающие песню. Искусство вообще». «Да, картинки, неважно, нарисованы. Кто вам их рисовал? Художник?» «От слова «худо».» Больной смеется, держит в руках картинку и не выполняет задания. Когда экспериментатор просит его обратиться к заданию, напоминая, что надо найти принцип классификации, больной замечает – «Да, я хотел людей отделить от животных» и продолжает раскладывать по обобщенному признаку. Больному был доступен смысл задания, но любое слово, произнесенное им самим или экспериментатором, предмет отвлекали направленность больного и уводили от непосредственного задания. Неадекватным оказывалось само течение умственной деятельности. При направляющей помощи экспериментатора, интеллектуальная продукция больного часто могла быть даже адекватно поставленной цели. В конце концов, больной правильно рассортировал карточки или определял понятия, но весь ход суждений, который самостоятельно выбирал больной, был неустойчивым. Но устойчивость способов выполнения работы достигает у некоторых больных чрезвычайно утрированной формы, повышенной откликаемости. Они не только не в состоянии удерживать ход своих суждений в установленном ранее направлении, но и начинают реагировать на любой раздражитель, к ним не адресованный. Так услышав, как другой больной говорит, что сегодня ему на завтрак дали колбасу, больной, передававший рассказ о том, что Галка, перекрасившись, полетела в голубятню, говорит, и голуби ее угостили колбасой. С особой отчетливостью феномен откликаемости обнаружился в ассоциативном эксперименте. В качестве ответных реакций часто выступали названия предметов, находившихся перед глазами больных, так называемые вплетения. При предъявлении слова «пение» больной отвечает словом «стол», на слово «колесо» — словом «очки» и тому подобное. Подобная тенденция называть находящиеся перед глазами предметы наблюдалась иногда и у больных других групп. Однако было достаточно указаний экспериментатора, чтобы больные начинали правильно выполнять инструкцию. У наших же больных указания лишь на короткое время вызываются. называ правильные реакции спустя небольшой промежуток времени больные опять называли предметы попадавшие в поле их зрения эта тенденция выступала также и в том варианте ассоциативного эксперимента где инструкция предусматривала особую направленность ответов в частности где требовалось назвать определенное количество предметов определенного цвета красного зеленого Эта задача может вызвать известные затруднения и у здоровых испытуемых. Она предполагает активное торможение тех слов, которые не соответствуют смыслу инструкции. В этих случаях испытуемые прибегают к различным приемам, которые должны облегчить припоминание необходимых слов. Например, оглядываются вокруг себя, смотрят на окружающие предметы. Но они не используются ими для ответа, если слова не соответствуют инструкции. Последнее. Приобретает определяющее значение. Ответы здорового человека в ситуации эксперимента зависят от условий задачи, от требований экспериментатора. Больные в этом эксперименте временами называли находившиеся перед ними предметы, хотя они отнюдь не были окрашены в требуемые цвета. Инструкция экспериментатора вызывала целенаправленные действия на короткий отрезок времени. Любой объект, любая случайно услышанная фраза могли вызвать действия больных неадекватное содержанию их деятельности, искажающие ход их суждений. Инертность мышления Антиподом описанного нарушения является тип нарушений мыслительного процесса, в основе которого лежит инертность в связи прошлого опыта. В этих случаях больные не могут менять избранного способа своей работы, изменять ход своих суждений, переключаться с одного вида деятельности на другой. Подобные нарушения часто встречаются у больных эпилепсией, иногда у больных с отдаленными последствиями тяжелых травм головного мозга при некоторых формах умственной отсталости. Такие больные иногда в состоянии работать, но делают это с частыми срывами, теряют прежнюю квалификацию и выполняют работу, не требующую приобретения и использования новых знаний. в психоневрологическую больницу, они поступают в связи с декомпенсацией состояния. В историях болезни отмечается, что больные принимают участие в трудовых процессах, читают газеты и проявляют частый интерес к жизни отделения. Вместе с тем, качество их умственной продукции невысоко, и темп работы замедлен. Экспериментально-психологическое исследование обнаруживает замедленность, тугоподвижность их интеллектуальных процессов. Даже в тех случаях, когда они могут обобщить материал, выделить основной признак в опыте на классификацию предметов, понять условность инструкции, они допускают ошибочные решения, если им необходимо переключиться на новый способ решения задачи. Изменение условий затрудняет их работу. Эта тугоподвижность мыслительного процесса приводила в конечном счете к тому, что больные не справлялись даже с элементарными заданиями, если последние требовали переключения. Так, например, один больной в опыте, где ему надо было опосредовать свой процесс запоминания и воспроизведения слов с помощью рисунка, составления пиктограмм, сразу придумывал условное обозначение для опосредования слов, если он мог нарисовать человека и не могут этого сделать в тех случаях, когда ему казалось неудобным рисовать человека. Плохую переключаемость обнаруживают больные в опыте на запоминание по методу Леонтьева. Выбрав для запоминания слова какую-нибудь карточку, больные не в состоянии подобрать для этого слово другую. Следовательно, решение задачи доступно больным, если оно выполняется только одним определенным способом. Подобная инертность связи прежнего опыта, в которой проявляется нарушение динамики мыслительной деятельности, в результате приводила к снижению операций обобщения и отвлечения. Выполняя задачу классификации объектов, больные не только не объединяют в одну группу диких и домашних животных, но каждый из домашних животных выступает для них как единичный экземпляр. В результате само задание классификации не выполняется даже на конкретном уровне. Процесс сортировки, классификации, требующие отормаживания одних элементов, сопоставления с другими, то есть известные гибкости оперирования, переключения для них затруднен. Так один больной выделит группу людей, разделяет ее на две подгруппы. Людей, занятых физическим трудом, и людей, занятых умственным трудом. К последним относит и унижника. Экспериментатор предлагает объединить некоторые группы, например, домашних и диких животных, людей разных профессий. Больной соглашается, начинает заново сортировать картинки, но в итоге приходит к прежнему способу, отстаивает его. Такая же трудность переключения обнаруживается и в эксперименте по методу исключения объектов. Так больной при предъявлении карточки, на которой изображен стол, стул, диван и настольная лампа, заявляет, «Конечно, все это мебель, это точно, а лампа не мебель». Но ведь на столе должна стоять лампа, если дело происходит вечером или хотя бы в сумерки. Ну, зимой рано темнеет, а тогда лучше удалить диван. Ежели есть стул, можно без дивана обойтись. На замечание экспериментатора, ведь вы же сказали сами, что лампа не мебель. Больной отвечал, конечно, правильно, надо выделить мебель, но лампа-то настольная, она на столе стоит. Я бы предложил выделить диванчик. Несмотря на то, что сам больной не только понял, но и указал на принцип обобщения... мебель, он в реальном действии сортировки предметов снова и снова возвращается к выделенному им свойству. Лампа настольная, она должна стоять на столе. Больной не может переключиться с принятого им решения. Конкретные связи прежнего опыта инертно доминируют в мыслительной деятельности больных и определяют весь дальнейший ход их суждений. Из-за подобной инертности связи прежнего опыта больные часто не упускают при выполнении задания ни одной детали, ни одного свойства предметов и в результате не проходят даже к элементарному обобщению. Из этого стремления к уточнению из желания исчерпать при решении Какого-нибудь вопроса все многообразие фактических отношений, и возникает то своеобразное эпилептическое резонерство, проявляющееся в обстоятельности излишней детализации, которая метафорически обозначается в клинике как вязкость мышления. Особенно часто обнаруживается подобная мертность связи прежнего опыта при выполнении задания, которое требует более развернутого объяснения при определении понятий. Для иллюстрации приведем типичное определение простого понятия. Больной бы эпилепсия. Шкаф. Это предмет, в котором хранится что-то, но в буфете тоже хранят посуду, еду, а в шкафу платье, хотя и в шкафу часто хранят еду. Если комната маленькая и в ней не помещается буфет, или если просто-таки нет буфета, то в шкафу хранят посуду. Вот у нас стоит шкаф, справа большое густое пространство, а налево четыре полки, там и посуда, и еда. Это, конечно, не культурно, часто хлеб пахнет нафталином, это порошок от моля. Опять же, бывают шкафы книжные, они не столь глубоки. Полки их уже, полок много. Теперь шкафы встраиваются в стены, но все равно это шкаф. Приведенная иллюстрации показывают, что больной начинал правильно определять понятие «шкаф». но тут же приводил всевозможные отклонения от своих определений, уточнял возможные варианты, и в результате всех этих уточнений и описаний больной так и не мог остановиться на каком-нибудь одном четком определении. Сам больной оставался неудовлетворенным своими объяснениями, потому что они казались ему недостаточно полными. Инертность конкретных связей прежнего опыта выявляется и в ассоциативном эксперименте с инструкцией отвечать словом противоположного значения. Полученные данные показывают, что латентный период довольно значителен и составляет в среднем 6,5 секунды. У отдельных больных он временами достигал 20-30 секунд. Обращает на себя внимание большое число так называемых запаздывающих ответов. Больные отвечают не на предъявляемое слово, а на прежнее. Например, ответив на слово «пение» словом «молчание», больной на следующее слово «колесо» отвечает словом «тишина». Ответив на слово «обман» словом «вера», на следующее «голоса» больной реагирует словом «ложь». Запаздывающие ответы больных являются существенным отклонением от нормального протекания ассоциативного процесса. Они свидетельствуют о том, что следовой раздражитель имеет большее сигнальное значение, нежели актуальный. Для уточнения механизма этих особенностей следует обратиться к анализу построения ассоциативного эксперимента. Слово, которым испытуемый реагирует на слово-раздражитель, не является единственной возникающей у него ассоциацией. Однако реагирование лишь одним словом объясняется тем, что инструкция экспериментатора, то есть задание, предусматривает лишь одно и притом первое, пришедшее на ум слово. Остальные, возникшие при этом связи, затормаживаются. Предъявление другого слова вызывает новые ассоциации. Иначе говоря, ответная реакция больного обусловлена всякий раз актуально звучащим словом. Актуальность же раздражителя зависит от поставленной задачи, от ситуации. В работах советских психологов изучались зависимость образования Ассоциативных связей от условий и содержания деятельности. Леонтьев и Розенов показали, что при изменении смысла задания, инструкции, одни и те же раздражители вызывают различные ассоциативные связи. Закрепление и воспроизведение ассоциативных связей должны происходить именно в зависимости от поставленного задания. применении к нашей экспериментальной ситуации. Это должно означать, что только что произнесенные в данный момент слова должны были вызывать ассоциативные связи, что только они должны были служить сигналом для ответной реакции. Ассоциации, же, вызванные произнесенными ранее словами, не должны были актуализироваться. ПРЕЖНИЕ раздражители должны были остаться нейтральными, утратив свое сигнальное значение. У наших же больных актуально звучащие слова не приобретали значения раздражителя. В силу нажженности связи прошлого опыта больные отвечают на отзвучавшие слова. Полноценность мыслительной деятельности. Заключается не только в том, что человек в состоянии выполнить ту или иную мыслительную операцию, проанализировать и синтезировать материал, выделить существенное, но и в том, что эта способность к правильным операциям является устойчивым способом действия. В ситуации эксперимента, так же как и в любой жизненной ситуации, выступают все новые стороны предметов и явлений, меняются условия деятельности. Для того, чтобы правильно познать эти различные отношения, чтобы правильно действовать согласно изменившимся условиям, человеку нужно уметь переходить от одного способа действия к другому. Он не должен автоматически оперировать прежними застывшими операциями или способами. Мышление отражает адекватно объективную действительность, когда сохранна не только его операциональная сторона, но и его динамика. Одной из форм нарушения динамики познавательной деятельности является нарушение саморегуляции.